Глава 15 Перед началом торжества паника и суета в Академии воцарились знатные. Старшекурсники вспоминали прежние шуточки и дружно признавали, что кто бы ни перекрасил мантии, месть удалась. Даже спешный пошив новых мантий не помог. Вся вишневая ткань на складе стала ярко-розовой. Правда, кое-кто ругался, что любимые вишневые платья, ленты или куртки тоже поменяли цвет, но даже невинно пострадавшие готовы были терпеть ради легких смешков при появлении грозных феечек, так крестили боевиков некроманты. Мы с Айлирой и Лерисой некоторое время опасались, что нас найдут, потом поняли, что никого не нашли, да и не ищут особо, и расслабились. Оставшиеся до ужина с ректором дни пролетели со скоростью ветра. За столом первочков прибавилось еще несколько девушек. Айлира получила учебники, и мы с интересом их полистали. Оказалось, болотная ведьма отлично разбирается в зельях и бытовой магии, Она уже несколько лет работала ведьмой на окраине своего мира. Однако попасть в академию была все равно рада. Кому-то не понравился ее скромный домик на болотах, и ее собирались сжечь вместе с избушкой, когда ей в руки упал свиток. В общем, мы с ней как-то незаметно подружились, обменялись своими непростыми историями, и я в который раз... Подумала о том, как грамотно академия распределяет адептов. Нам, двум нищим сиротам, легче было найти между собой общий язык. К тому же письмо из Ильсариона стало для нас спасением, и это тоже было важно. Мы хотели учиться, мы готовы были грызть гранит науки. Назначенный день наступил удивительно быстро. Накануне Мы с Айлирой поставили на подоконник родниковую воду, чтобы она напиталась лунным светом и придала нашей коже белизну и сияние. «Осеннее равноденствие — время магии», сказала моя новая подруга, извлекая из своей корзинки пахнущие мхом и болотом кремы. «Насчет магии не знаю», — отозвалась я. «А вот хорошую маску для волос...» «Нужно сделать обязательно. Я уже и травы купила». В лавке мы купили не только травы и печенье, но и новые ленты для волос. Лариса пришла проверить, как мы собираемся, похвалила и хихикая мазнула нам под глазами приятно пахнущей мазью из крохотной баночки. «Гламария, чтобы все старшаки головы свернули на вас, любуясь». Мы тоже хихикнули и заулыбались. Новенькие мантии, тугие косы и улыбки. Кроме хорошего настроения нам сейчас ничего не нужно. В назначенный час все первокурсники строем вошли в огромный парадный зал и выстроились полукругом у балкончика, который нависал над залом. Следом за нами яркой разноцветной толпой. Вошли старшие курсы. Краем глаза я заметила розовой мантий боевиков и довольно улыбнулась. Месть удалась. Между тем на балкончике появился ректор. Темноволосый мужчина лет семидесяти на вид. Его серые глаза осмотрели шеренгу первокурсников. Тонкие поджатые губы на миг стали еще уже. а длинные крючковатые пальцы впились в балюстраду. «Адепты», — начал он свою речь, — «сегодня вы становитесь частью Великой Академии Изумруд. Будьте достойны этой чести». Почему-то после второго предложения у меня отключился слух, но через минуту я поняла, в чем дело. Пока ректор вещал со своего балкона, домовые за нашими спинами быстро накрывали столы. Старшекурсники были увлечены своими делами. Девушки разглядывали ногти и прически, обсуждали фасоны платьев. Пары не обсуждали девушек, артефакты и оружие. Я догадалась, что речь ректора неизменно, и адепты и преподаватели — Слышали все это уже неоднократно, поэтому каждый размышлял о своем. Когда речь наконец завершилась, ректор вдруг подмигнул и совсем другим голосом объявил: Ну, а теперь, дорогие магистры и адепты, прошу вас отметить начало учебного года этим роскошным угощением. Предупреждаю, спиртное. «На территории Академии запрещено!» После чего ректор бодрым шагом направился к столу преподавателей, налил себе в огромный серебряный кубок вина и выпил его под громогласные крики проголодавшихся адептов. А я со смехом поняла, что речь ректора длилась ровно столько Сколько времени потребовалось домовым, чтобы выставить все эти прекрасные блюда. Я с вожделением обвела взглядом копченую ветчину, мясной рулет, колобки в сливовом соусе, огромную кабанию голову с яблочком в пасте и крохотных перепелов, фаршированных изюмом. Ко мне подбежала довольная Лариса с бокалом фруктового пунша в руках. Поздравила нас с и с поступлением и шепнула. Боевики там самогон в пунж добавляют. Будь осторожна, с этими придурками не пей. При этом она стрельнула глазами в сторону Криса и его компании. Тут до меня дошло. Лариса, он тебе нравится. Что? Нет? Тс! Она поменялась в лице и убежала. А я фыркнула ей вслед, пригубила пунш и вдруг поняла, что я счастлива. Я буду учиться в Академии изумруд. Я стану самой настоящей ведьмой. И да, этого я и хотела, когда получила то самое письмо. Ура! Конец книги.